Луиза не понимала, кто и чего боится. Какого рассказа Хенрик ожидал от убитого президента, давным-давно законченного рассказа, что за историю он ищет? Скорее всего, след ложный. Сев на постели она отыскала бумагу с заметками Хенрика. написана явно в спешке. Неряшливый почерк, много зачеркиваний, пунктуация хромает. Кроме того, он, судя по всему, писал ничего, не подложив под листок, наверное, на собственной коленке, я отметил слово трофей. Скальп может быть главной добычей охотника, так же, как рога лося или голова льва. Почему бы тогда и мозгу не стать трофеем? Итак, кто охотник? Здесь появляется имя Роберта Кеннеди со знаком вопроса. Третий мотив – неизвестная альтернатива. Что-то... что даже представить себе невозможно. Пока мозг не найден, эта неизвестная альтернатива должна оставаться. Нельзя упускать из виду неизвестные обстоятельства. В эти ранние часы на улице все еще было темно. Луиза встала, опять подошла к окну. Дождь, фары, автомобили мерцали. Ей пришлось прислониться к стене, чтобы не упасть. Что же он искал? Она чувствовала дурноту, надо выйти наружу. В начале восьмого она упаковала бумаги Хенрика, расплатилась за гостиницу и с чашкой кофе расположилась в помещении, где подавали завтрак. За соседним столиком мужчина и женщина репетировали диалог из какой-то пьесы. Мужчина совсем старик, близоруко щурясь, читал по тетрадке с ролью. Руки у него дрожали. Женщина в красном пальто монотонно произносила свои реплики. В пьесе речь шла о разрыве, Сцена разыгрывалась в прихожей или, возможно, на лестничной площадке, но кто кого оставил, он ее или она его, Луиза определить не могла. Допив кофе, Луиза вышла из гостиницы. Дождь перестал. Она зашагала вверх по улице к квартире Хенрика. Усталость опустошила ее, внутри саднила. «Я не буду заглядывать далеко вперед. Только на один шаг. Один шаг». Не больше. Она села за кухонный стол, избегая смотреть на хлебные крошки, по-прежнему рассыпанные там. Снова пролистала ежедневник. То и дело встречалась буква «Б». Она перебирала имена. бергитта Барбара, Берит. Нигде не намека на объяснение. Откуда этот интерес к президенту Кеннеди и его мозгу? Что-то втемяшилось ему в голову. Реально ли то, что он искал, или только символ? Существует ли разбитая ваза на самом деле, или это лишь мираж? Она заставила себя открыть дверцу гардероба и обыскать карманы. Нашла мелкие монеты, в основном шведские, и парочку евро. В кармане куртки лежал грязный билет на автобус. А может, на метро? Она принесла билет на кухню зажгла настольную лампу. Мадрид. Значит, Хенрик ездил в Испанию? Об этом он ей не рассказывал, она бы помнила. Зачастую все, что он говорил о своих поездках, состояло в упоминании места пребывания, но он никогда не объяснял, почему ездил, называл цель, а не намерение. Луиза вернулась к гардеробу. В кармане брюк обнаружила высохший цветок, рассыпавшийся в ее пальцах, больше ничего. Она принялась осматривать рубашки, и тут раздался звонок в дверь. Луиза вздрогнула. Звонок резанул ее. Сердце громко стучало, когда она пошла в прихожую открывать, но там стоял не Хенрик, а невысокая девушка с черными волосами и такими же черными глазами в застегнутом до подбородка пальто. Девушка выжидающе посмотрела на Луизу. «Хенрик дома?» Луиза расплакалась. Девушка чуть отступила назад. «Что ты здесь делаешь?» — испуганно спросила она. У Луизы не было сил отвечать. Она повернулась и прошла на кухню. Услышала, как девушка осторожно закрывает входную дверь. «Что ты здесь делаешь?» — повторила она. Хенрик умер. От неожиданности девушка часто задышала. Замерев на месте, она пристально глядела на Луизу. «Кто ты?» — спросила Луиза. «Меня зовут Назрин. Я жила с Хенриком. Возможно, до сих пор живу». Во всяком случае, мы друзья. Он самый лучший друг на свете. Он умер. Луиза встала, пододвинула стул девушки, все еще стоявшей в пальто, застегнутом до самого подбородка. тогда Луиза рассказала о том, что произошло, Назрин медленно покачала головой.